Глава 8. Кассиане надела купальник и пошла вверх по трапу на палубу с бассейном. Она взяла с собой книгу, которую привезла из США. Они снова были в море. Стоял теплый денек. Кассиане стояла у перил и радовалась ветру и панорамным видом мерцающей воды с далекими островами. Эгейское море было поистине замечательным, и ей нравилось наблюдать, как меняются его оттенки от сапфирового, Да бирюзового. Жаль, что сегодня они не проведут время на Миконосе. Жаль, что они с Дэймоном никак не уживутся. Она почти понимала, зачем он подсунул ей контракт. Он хотел мира и ненавязчивого общения. Но ей не нравилось, как именно он ставит ей условия. Она не хотела, чтобы ей платили за доброту и удобство. Она его жена! Проплыв несколько кругов, Кассиане вылезла из бассейна и легла на шезлонг. Она пыталась читать, но снова и снова вспоминала деймона Он оставался для нее загадкой. Что-то случилось с ним в прошлом, поэтому он стал таким недоверчивым. Если они с деймоном не боролись за власть, ей действительно нравилась его компания. Он умный, красивый и очаровательный. И вдруг, словно поняв, что она думает о нем, Дэймон появился на террасе у бассейна. «Этот шезлонг занят?» — спросил он, указывая на шезлонг рядом с ней. «Я надеялась, в нём полежит мой муж, но он работает». «Твой муж работает в медовый месяц?» «Ужасно, правда?» — беспечно спросила она. «Но он великолепен и очень успешен, поэтому я стараюсь его понять. Только не говори ему, а то он расстроится, но он мне нравится». Она усмехнулась. «Ты ляжешь, Шезлонг?» Дэймон усмехнулся, и в уголках его глаз появились морщинки. Он выглядел как подросток. «Я не уверен, что твой муж обрадуется тому, как легко ты раскрываешь семейные тайны». «Да, и, вероятно, он захочет меня наказать. Например, связать меня». «Кассиане!» Дэймон хохотнул и лег в Шезлонг. «Об этом нельзя говорить за пределами спальни». «У тебя так много правил», — ответила она. Попроси секретаршу напечатать их и переплести в книгу. Так у меня появится семейный справочник». Он снова засмеялся и покачал головой. «Ты не похожа на свою сестру». «О да, мой отец не справлялся со мной. Характером я пошла в его сестру. Она никогда не была замужем». кося не поморщилась. «Она прекрасный человек, но ее не понимали. Как и тебя». Тетя калиста была намного красивее меня, но я думаю, у нас с ней одинаковый ум. Она была несчастна. Я не хочу быть несчастной. Я тоже не хочу, чтобы ты была несчастной. Дэймон посерьезнел. Но мы не будем ссориться, да? Я не знаю, как мне измениться, чтобы понравиться тебе. Я тоже не знаю, как мне измениться, сказал он. Косяня кивнула и посмотрела на море. Внезапно у нее стало тяжело на душе. Иногда Дэймон бывал по-настоящему ужасным. И все же она считала его крайне привлекательным. Жаль, что ее так сильно влечет к нему. В противном случае ей было бы легче. Он был таким соблазнительным и мужественным, в льняных брюках и тонкой шерстяной, трикотажной черной рубашке, облегающей его плечи и мускулистую грудь. Сердце Кассиани забилось так часто, словно она выпила слишком много черного кофе. «Что же нам делать?» Спросила она, ненавидя свою беспомощность. «У меня нет друзей. Может, попытаемся подружиться или относиться друг к другу так, будто мы хотим подружиться?» Уголок ее рта приподнялся. «Хорошо. Начинаем прямо сейчас?» «Да. И я по дружески приглашаю тебя поужинать со мной сегодня. Встретимся в гостиной, выпьем коктейль перед ужином и поговорим за хорошей едой». Она протянула ему руку и Лучезарна улыбнулась. Договорились. Кассиане надела на ужин длинное бордовое шифоновое платье с черными бусинами на горловине. Это платье она планировала надеть на репетицию ужина Эликсис и Дэймона, но после исчезновения Эликсис ужин не состоялся. Она затянула длинные волосы в боковой хвост, надела бордовые туфли на каблуках и почувствовала себя очень очаровательной даже до того, как дело серьги из чёрного жемчуга. Кассиане пришла рано и, увидев пустую гостиную, открыла раздвижную стеклянную дверь и вышла на палубу. Небо было тёмно-красным, и на расстоянии мерцали огни маленького острова. Она вдохнула прохладный ночной воздух и слегка вздрогнула от ветра. Надо было захватить с собой накидку. Решив, что ей будет лучше внутри, она вернулась в гостиную как раз в то время, когда молодая горничная взбивала подушки на двух низких диванах. Горничная вздрогнула, заметив Кассиане, и Кассиане извинилась за то, что напугала ее. Молодая женщина ответила ей на ломаном английском, и Кассиане заговорила по-гречески. — Откуда вы? — спросила Кассиане. — Здравствуйте, это маленький остров, недалеко от Хиоса. «Мистер Алексополос оттуда?» Женщина кивнула. «Я родом из деревни, многие из нас на этой яхте родом из этой деревни. Он помогает нам найти работу». Косяни была удивлена. У нее создалось впечатление, что у Дэймона мало связей с родиной. «Вы давно работаете у мистера Алексополоса?» «Два года. С тех пор, как окончила школу. Мистер Алексополос помогает островитянам найти работу. Но сначала они должны окончить школу». Он говорит, что образование очень важно. Кассияни была приятно удивлена. Даже для девушки? Особенно для девушки. Он говорит, очень важно, чтобы у женщины были возможности. Горничная задумчиво улыбнулась. Но ради этого нам приходится покидать дом. Это нелегко. Вы скучаете по дому? Женщина поправила стул и положила на низкий журнальный столик большую глянцевую книгу. Теперь стало проще. Сложно было вначале, многие тоскуют по дому. Некоторые девушки хотят вернуться домой как можно скорее. Мистер Алексоплос отпускает своих сотрудников домой? Конечно, он лучший работодатель. Все хотят работать на него, и он дает нам работу. Хорошую работу с пособиями и трехнедельным оплачиваемым отпуском каждый год. Для греков это очень важно. Некоторые во время отпуска ездят домой, а некоторые путешествуют. В прошлом году я ездила в Хорватию. Мне очень понравилось. Когда вы снова поедете домой? В октябре, в сезон сбора оливок. Кассиане не терпелось спросить у нее, поедет ли Дэймон в октябре домой. Но он внезапно появился в дверях гостиной, одетый в черные брюки и черную рубашку с расстегнутым воротом. Горничная, заметив Дэймона, покачала головой, и пробормотала робкое приветствие своему работодателю, а потом быстро ушла. Косяни посмотрела ей вслед и повернулась к Дэймону. Она откашлялась, стараясь не волноваться. «Эта молодая женщина сказала, что она родом с адреса, и она сообщила мне, что ты стимулируешь молодежь на учебу. По-моему, это замечательно». Она колебалась. «Жаль, что ты сам не рассказал мне всего этого. Я бы хотела больше узнать о тебе». Проговорив с ней пять минут, я узнала о тебе то, чего не узнала за пять дней с тобой. Я не люблю говорить о себе. Косяня села на диван, осторожно разглаживая нежный шифон платья. А ты не думаешь что нам будет проще, если я лучше узнаю тебя? Может быть. Он подошел к бару в углу. Что будешь пить? А что ты порекомендуешь? Что тебе нравится? Спросил он. Она наморщила нос. Вообще-то я мало выпиваю. «Что-нибудь фруктовое и игристое?» «Пожалуйста». «Ты говоришь по-гречески с акцентом». Он откупорил бутылку и наполнил бокалы. «Я давно не разговаривала на нем. В Калифорнии мы говорили по-гречески только дома». «По-моему, Кристофер упоминал, что его родители жили с вами несколько лет». «Да, бабушка, она переехала к нам после смерти дедушки. Мой отец хотел, чтобы они жили с нами в Сан-Франциско намного раньше». Но дедушка предпочёл Грецию. Он говорил, что в Сан-Франциско слишком холодно и мрачно. «Твой дедушка был прав. В Сан-Франциско почти не бывает лета». Он протянул ей напиток розового цвета. «Я был там однажды в гостях у друзей. Это был день независимости. Фейерверк на пристани для яхт пришлось отменить из-за тумана. И такое бывает», — согласилась она. Если фейерверк отменяется, мы просто смотрим его по телевизору». Она отпила напитка. «Вкусно. Что это?» «Коктейли шампанского и шамбора. но его создание меня вдохновило твое платье. Ты сегодня прекрасно выглядишь». Тихая искренность в его низком голосе заставила ее сердце замереть. «Спасибо», — прошептала она, польщенная его вниманием. «Я сегодня чувствую себя необычно». Мне хочется уничтожить человека, который вбил тебе в голову ложь. Ты красивая, Кассиане, и телом, и душой. Она открыла рот, чтобы возразить, но потом решила не спорить. Спасибо. Она покраснела, вспомнив молодую горничную, произнесла. Это горничная... Неома. Ты знаешь ее имя? Я знаю имена всех моих сотрудников, я сам нанимаю их. Она помолчала. Нюма говорит, что ездит домой в октябре, чтобы собирать оливки. Так делают большинство моих сотрудников. Оливки — основа экономики адреса. Оливки и мёд. Ты ездишь к себе домой? Адрес — не мой дом. Она подавила вздох. Ты ездишь туда в сезон сбора урожая? Да. У тебя там рощи? Он колебался. Все оливковые рощи адреса мои. Все? «По сути, я владея адресом, я купил этот остров». Он пожал плечами. «Раньше он уже был в частной собственности, поэтому я легко купил его». Со временем я стала развивать деревню и заставила людей заниматься коммерцией. Я решил, что жителям адреса полезно стать по-настоящему экономически независимыми. Хотя многие островитяне работают на меня, у них есть и другие варианты. но а основной источник их дохода — оливки?» «Оливки — оливковое масло, да?» А туризм? Летом всегда приезжают туристы. Несколько лет назад полдюжины моих самых бесстрашных местных жителей создали программу рабочих отпусков, и она получилась такой успешной, что в этом году жилье для туристов уже полностью забронировано на всю осень. Что такое рабочий отпуск? Это когда туристы приезжают в сезон сбора урожая на адрес останавливаются в небольших греческих домах в деревне. Им подают традиционные греческие блюда и знакомят с местной культурой, а взамен они отправляются в рощи собирать оливки. Косяни была очарована. Люди платят за это? Да, и готовы заплатить. Много за привилегию работать в наших рощах. Туристы не мешают работникам? Всякое бывает, но это не те туристы, которым нравится нежиться на круизном судне или роскошном курорте. Они авантюристы и ищут новые впечатления. У них достаточно свободного времени, они осматривают остров. Ездят на велосипедах, ходят на пляж и покупают сувениры. Мыло с медом, оливковым маслом и различные продукты из оливкового масла. и Едят и выпивают в тавернах. Они приносят хороший доход острову. — Ты не против того, чтобы они бродили по твоему острову? Он пожал плечами. — Я почти там не бываю и не считаю его своим островом. Я купил его, чтобы вернуть его народу адреса». «Много американцев участвует в программе рабочих отпусков?» «Американцев пока нет. Большинство туристов из Голландии и Скандинавии, кажется, американцы не любят брать отпуск или работать во время отпуска». «По-моему, это фантастическая идея. Я бы с удовольствием так провела отпуск». «Ты не будешь собирать оливки», — сказал он. «Почему нет? Разве ты не работал в рощах?» Я родился в деревне, а ты — Дукас. И что? Я гречанка, сбор оливок священен в Греции. Такие женщины, как ты, не должны работать ни в роще, ни на прессе. Даже если я хочу помочь? Тебе не надо этим заниматься. Почему нет? Пусть я не могу быть традиционной греческой женой, но отчего мне не пожить по-гречески. Если ты запрёшь меня на вилле, я дистанцируюсь от жителей адреса. «Так и должно быть. Жители деревни не могут быть твоими друзьями или игрушками. У них своя жизнь, и ты им не ровня». У Кассиани отвисла челюсть. «Ты меня оскорбляешь». «Пусть так, но лучше, если мы всё выясним сейчас, потому что я очень серьёзно отношусь к этому вопросу. И если ты не согласишься, то тогда мы просто не поедем на адрес». «Ты одержим властью!» Она вскочила и поставила бокал на стол. «Наш брак обречён!» если ты будешь и дальше приказывать мне. Мы не сумеем сблизиться. Я не понимаю твою одержимость сближением. Это не одержимость. Нам хорошо в постели, но любой наш разговор за пределами спальни чреват напряженностью. Ты не хочешь, чтобы я думала, бросала тебе вызов или имела собственное мнение? По-твоему, примерная греческая жена чуть больше, чем надувная резиновая кукла. Скажи, котенок, «Разве друзья так разговаривают с друг другом?» «Я серьёзно». Она поняла, что он не шутит. Смутившись, она села на низкий диван. «Настоящие друзья — откровенный друг с другом», — осторожно сказала она. «Настоящие друзья хотят друг другу только добра. Друзья понимают тебя и поддерживают». Он промолчал, и она нахмурилась. «У тебя были друзья в юности, Дэймон? Те, кто был... «Тебе дорог?» «Да, но их больше нет». «Почему? Что случилось?» Он пожал мощными плечами. «Я стал собой», — категорично ответил он и вышел через стеклянную дверь на палубу.